Глава 72. Сила маминого слова. Пройдя несколько шагов, Катя повернулась к нему и попросила, чтобы он после посещения врача и сдачи анализов приехал к ней. Она хотела бы посмотреть результаты анализов. Тот сказал, что обязательно приедет. Они с мужем сели в машину, чтобы подъехать к бабушке за Андрюшей. Катя, а почему ты захотела его посмотреть после того, как он поедет к врачу в район? Понимаешь, Мне кажется, но я ещё очень мало знаю и умею, что его онкология чем-то вызвана. Её всё равно лечить и оперировать нужно, но и параллельно убирать причину. Сергей не знал, что и ответить. Он понимал, что Катя необычная, что может лечить не только при помощи традиционной медицины, а о том, что она когда-то примет от бабушки дар, он даже не задумывался. Она была прекрасной женой, умной, рассудительной, доброй, И к тому же красивой, очень красивой. Легко сошлась с Олей, взяла на себя часть домашней работы. Хотя и работала, в выходные ездила к бабушке помогать ей в огороде. В эту субботу с утра должны были начать копать картошку. Когда они приехали к бабушке Свете, Андрюша уже выглядывал сквозь забор, поджидая маму и папу. Он очень подрос за лето, скорее всего, придётся покупать кое-что новое. Но ещё половина августа и сентябрь. Они забрали Андрюшу. Катя успела рассказать вкратце бабушке по пациенте о том, что у него явно какая-то проблема по бабушкиной части. Бабушка Света кивнула головой и сказала, что если он появится, пусть Катя направит его к ней, она его примет в любое время. Утром, как обычно, Сергей привёз Андрюшу к бабушке. Катя уже была на работе. Под калиткой стояли люди, по всей видимости, две семьи. Бабушка забрала внука в дом. Сама оглядела пациентов и сказала одним: "Пусть мама заходит с мальчиком первая, у них быстро". Женщина с девочкой лет 4-5, которая сидела в коляске, была недовольна. Она хотела сказать, что приехали они первые, но муж дёрнул её за руку. Но бабушка поступала так, как считала правильным. Если вылететь с фук можно было быстро, то с проблемой девочки нужно было заниматься долго. Она занялась мальчиком, начала выкатывать яйцом, а тем временем Андрюша умудрился открыть неплотно закрытые двери. Он открыл дверь и рассмеялся от удовольствия, что у него получилось, и он может шкодничать безнаказанно. Переваливаясь смешно, Он побежал, смешно закидывая ноги к грядкам. И тут он с размаху споткнулся и ударился о какую-то кочку лицом. Ну, естественно, поднял рев. Хорошо бабушка как раз разбила последнее яйцо и практически закончила. Она тут же выскочила из дома, подхватила плачущего внука, у которого уже набиралась шишка на лбу, на руки, потом взглянула на женщину и закричала. Пошла вон отсюда, гадина. Своему ребёнку ноги отсушила, теперь и другим детям завидуешь. Чтобы ноги твои не было здесь в церковь, на колени и замаливай глаза свои завидующие, язык поганый. Мущина, вы с девочкой останьтесь. Ребёнок не виноват, что мама его змея завистливая. Девочке я помогу, тем более вы приехали издалека. Приёмник немного затянулся. Бабушка делала внуку примочки на лоб. чтобы опухоль же сосалась и не было синяка потом что-то шептала снимала с глаз а уж потом вернулась к мальчику рассказала маме что его испугали старшие ребята рассказала кто и как мальчик подтвердил что так и было конечно мама потом разобралась с ними август много детей привозили в сёла к бабушкам и дедушкам на лето из города развлекались кто как Мама с мальчиком, отблагодарив бабушку, ушли. Эта женщина приехала из другого района в Воронеже, а вот ту девочку на коляске привезли вообще из другой области. В 2 года у неё начали отказывать ножки. Сначала она стала неуверенно на них ходить, потом они стали тоненькими, мышцы совсем исчезли, были только кости, обтянутые кожей. Куда только не обращались родители, Девочка была единственной и долгожданной дочкой, но ни МРТ, ни анализы. Никто ничего не мог сказать. Ну а за границу денег не было. Да и с каким диагнозом ехать? Ворониха вышла к той семье, вышла за калитку, пока внук уснул под воздействием чая. Подошла к девушке, поманила пальцем женщину и сказала ей. Ты помнишь, как твоя дочка прыгала с дивана на пол, стуча при этом ногами по полу? у тебя тогда голова болела ты что сказала ей в сердцах что бы у тебя ноги отсохли стучишь ими и не стучишь ты ведь помнишь ты знаешь что можешь иногда сказать со зла и сбывается но ни разу не пыталась язык свой змеиный прикусить а материнское проклятие всегда сбывается оно и сбылось а что тебе мой внук сделал позавидовала что бегать может — Ты глупая, ты ведь ехала ко мне с ребенком, как к последней инстанции. Не подумала, что я увижу причину и того, что у твоего ребенка ноги высохли, и то, что ты пожелала моему внуку так же сидеть в коляске? — Виталина, эта женщина говорит правду? — Да, Миша, — выдохнула она еле слышно. — А ты не вздумай ее бросать. Она тогда дочери мстить будет. Пусть поедет в монастырь. Там ей помогут, иначе дочери жизни не будет. А так даст Бог и очистят её, а девочке я помогу, только это долго будет. Миша, заноси дочь в дом. Я не буду же носить её сама. 2 часа работала бабушка с девочкой, отправила отца поиграть с внуком, который проснулся. От шишки на лбу не было и следа. Потом она позвала отца, дала ему два пакетика трав, показала, как заваривать. Сказала, что в одной траве купать, другой 9 дней поить. Дала все остальные инструкции и ещё раз напомнила, чтобы сейчас жену не бросал. Дочь, сначала поставь на ноги, ты ведь её любишь, и жене есть шанс помочь, сказала она на прощание. Тут отблагодарил бабушку, и они поехали. Потом бабушка начала быстро готовить обед для внучки, которая скоро должна была прийти. Бабуль, что было с Андрюшей? Что ты к нему магию применяла? Ушибся сильно, сбежал на огород проказничать, да споткнулся о взгляд одной посетительницы. И такое бывает. Бывает, Катерина. Вот даже своим детям вредят. Катя покормила Андрюшу, поцеловала его в макушку, потом поела сама и пошла на работу. Там у неё было сегодня, как она выражалась, аншлаг. А в это время возле калитки остановилась машина. Ворониха сначала подумала, что это посетитель приехал так поздно, но потом почувствовала, что здесь что-то другое. Андрюша уже засыпал. Кто-то кричал ей с улицы: "Хозяйка, хозяйка". Сказав внуку, чтобы тот спал быстренько, она вышла. Стоял молодой парень и звал хозяйку этого дома. "Ну что, кричишь, соколик? Детёне не могу уложить". Здравствуйте. Тут Фёдоров Анасиевич просил передать вам конверт. С этими словами он протянул бабушке конверт, и явно не пустой. А сам что не приехал или испугался? Ну ладно, если ко мне с миром, то бояться меня не нужно. Так и передай своему Фёдорову Анасиевичу. С этими словами бабушка вышла из двора и взяла деньги. То, что там деньги, она уже видела. Водитель уехал, а она вернулась в дом. Внук уже спал, развернувшись в кроватке и лёжа ногами на подушке. Бабушка зашла с конвертом в свою комнату, провела рукой над ним, снимая негатив и сжигая его на пламени свечи. Потом открыла конверт, посчитала деньги. Сумма была круглая. Ну вот, хватит закончить отопление в доме Катерины и Сергея. Она и отдала им их, когда те приехали помогать с огородом. с наказом расходовать деньги на дом. Дом наш, Катя, строим всем миром. И бабушка Светлана Акимовна, и Ольга Савишна, все помогают. Конечно, только на дом потратим. Есть ещё мечта баньку сделать. Ну, это как заедем. Нам ведь и мебель купить нужно будет. Что-то, может, и возьмём из дома, что в медовой, но не всё же. Машинка стиральная нужна будет.